Комментарии для любознательных. Дуб на Тверском бульваре Дуб на Тверском бульваре, известный как Пушкинский, один из немногих памятников природы, сохранившихся на территории Пресненского района Москвы. Дерево перевалило за 200 лет, хотя более точный возраст неизвестен никому. Дуб расположен напротив домовладения номер 14. Некоторые краеведы, Утверждают, что великий поэт любил сидеть в тени этого дерева. Известный факт, на месте здания под номером 22 по Тверскому бульвару, в котором в 1973 году обосновался МХАТ имени Максима Горького, когда-то стояла усадьба, где на балу поэт впервые встретил свою будущую жену Наталью Гончарову. «У лукоморья дуб зеленый» Начальные строки из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила».